То есть ты на самом деле не знаешь? Ритер вздохнул и устало потер лицо руками. Обернулся, взял с полки бутылку, лиснул себе в стакан чего-то алкогольного, предложил мне. Я отказался. Ритер сделал внушительный глоток из своего стакана и закурил. Я знаю только то, что у нас проблемы, сказал он. И сейчас крайне важно разобраться, какой у этих проблем масштаб. Понимаешь, Алекс, есть некоторые основания полагать, что масштаб этот очень большой. Возможно, он даже больше, чем мы сейчас в состоянии представить. Не просветишь меня? Сначала ты. Во время нашей последней встречи Визраст попросил меня выполнить для него одну грязную работенку на Тайгере-5, сказал я. Полагаю, тебе уже должно быть известно, чем там все закончилось. Грудой трупов, сказал Риттер. Было много шума в управлении, когда выяснилось, что среди убитых были наши сотрудники. Но мы никак не связывали это с... Так это были вы? Это был я. Группа, готовившая отчет с места событий, предположила, что речь идет о небольшом отряде командос, сказал Риттер. Эффект внезапности за счет сброса с корабля в десантных капсулах, короткий огневой контакт, Быстрое подавление целей, мгновенный отход. «Почти все так и было, за исключением отряда команды», — сказал я. «Похоже, ты опаснее, чем я думал», — заключил Риттер после небольшого раздумья. «И какова была цель миссии?» Визер сказал, что лаборатория, объект атаки, принадлежит генералу Корбану, и на нем в состоянии криостазиса содержится капитан Штирнер, который угрожает смертельной опасности. Визерс попросил меня вызволить капитана Штирнер из рук Корбена. Операция прошла успешно. Почему ты согласился? В обмен на обещание посодействовать в решении кое-каких моих проблем, связанных с осадом Аддином и тем формальным усыновлением, которое он для меня устроил. Вдобавок я знаю капитана Штирнер лично. Мы виделись раньше, при довольно странных обстоятельствах. «Занятно», — сказал Риттер. А Визерс не объяснил, зачем Корбану понадобилась эта девушка. «Весьма туманно. Он говорил что-то о генетических экспериментах и о том, что Корбан намерен убить ее и разобрать на запчасти для сбора генетического материала». «Что ж, надо будет связаться с Землей и попросить прояснить этот момент» пока Корбин еще в состоянии отвечать на вопросы. Задумчиво сказал Риттер. Скажи, а в этой просьбе Визерса тебе ничего не показалось странным? Если честно, то почти все. Начиная с того, что генералы СБА готовы вцепиться друг другу в глотку и не брезгуют ничем при выяснении отношений, давно вышедших за рамки служебных. Это было для меня новостью. «Понимаю, но я не об этом», — сказал Риттер. «Сколько людей в этом мире ты знаешь лично, Алекс?» «Довольно много», — сказал я. «Меня не вчера из прошлого выдернули». «Но все же, какова вероятность, что генерал Корбан намеревался разобрать на запчасти именно капитана Штирнер, которую ты встречал раньше при довольно странных обстоятельствах?» — поинтересовался Риттер. «Ты долгое время служил в армии?» так что вряд ли у тебя большое количество знакомых женщин. «Я понимаю, на что ты намекаешь», — сказал я. «И?» «В жизни бывают и более странные совпадения». «Ну да, конечно», — согласился Риттер. «Мне ли не знать?» Визерс, подобно Мерлину, отправил рыцаря в сверкающих доспехах этакого Ланселота на спасение прекрасной девы, попавшей в беду.